Отведенное мне помещение состояло из огромной угловой комнаты на втором этаже храма и необозримой кухни, где по тибетскому обычаю спали два слуги. Свет небесный вливался в мое жилище через две колоссальные амбразуры. С таким же гостеприимством они пропускали ветер, дождь и град сквозь отверстия, зиявшей по обе стороны каждого окна, так как слишком узкие рамы касались стены только по вертикали. В одном углу зала я разложила книги на выступе стены и расставила складные стул и стол. Это был мой кабинет. В другом углу подвесил к балкам потолка палатку и поместил туда свою походную кровать. Это была спальня. Середина комнаты, слишком щедро вентилируемая ветрами всех сторон света, служила чем-то вроде гостиной, где в хорошую погоду я принимала посетителей. Что меня в Паданге восхищало, так это церковная музыка. Я наслаждалась концертами по два раза в день, утром перед рассветом и вечером на закате солнца. Оркестр был чрезвычайно скромным. Он составил из двух геолингов, рода гобоя, двух рогдонгов, гигантские тибетские трубы от 3 до 4 метров длиной, и двух литавр. Колокольчики низкого тона в особенном принятом в храмах Востока ритме прозванивали прелюдию. После паузы глухо ракатали рогдонги. Рак Затем одни геолинги исполняли медленную музыкальную фразу, бесконечно трогательную своей простотой. И снова ее подхватывали уже с вариациями и под аккомпанемент низких голосов рогдонга. В финале, подражая отдаленным раскатам грома, вступали литавры. Печальная мелодия струилась плавно, подобно водам глубокого потока, Без прорывов, без блеска, без вспышек страсти. Она дышала неутомимой тоской, будто все страдания душ, кочующих из мира в мир с начала мироздания, изливались в ней в одной бесконечно усталой и безнадежной жалобе. Какой сам неведающий о своем гении музыкант Услышал этот лейтмотив вселенской скорби, и каким образом с подобным разношерстным оркестром удавалось людям, явно не наделенным никаким художественным чутьем, передавать его с такой раздирающей сердце убежденностью. Эту тайну они не смогли мне объяснить. Приходилось слушать немудрство и лукаво, глядя, как занимается над головами заря, или как меркнет вечернее небо. В Паданге, помимо обычного богослужения, я имела возможность присутствовать на некоторых ежегодных церемониях, имеющих отношение к демонам. Аналогичные обряды мне пришлось позже видеть в Тибете, где они совершаются с большей торжественностью, но, по-моему, пышность, лишает их красочности глухих гималайских лесов. Колдовство не любит яркого света и толпы. В каждом, без исключения, ламаистском монастыре обязательно находится место для древних туземных богов и божеств, вывезенных из Индии. Переселившись в страну снегов, Эти последние сильно деградировали. Тибетцы с бессознательным пренебрежением превратили их в демонов и подчас обращается с ними очень сурово. Из изгнанных на чужби на индусских божеств Махакала наиболее популярен. Его первоначальной сущностью был один из образов Шивы как разрушителя мира. Лаы маги низвели Махакалу до уровня простого злого духа, держит его в рабстве, заставляет оказывать всевозможные услуги и время от времени без стеснения наказывают. Народное предание повествует, что глава секты кармапа заставил Махакалу себя прислуживать. Однажды находясь при дворе китайского императора, сламы чем-то не угодил володыке и тот приказал привязать его за борду к лошадиному хвосту